Раздел третий. Нищие старики и старухи стоят у крыльца булочной, что на Каблуково ждут. Иногда какие-то сумасшедшие, а товаре в карточке дают им довески. Но Катя никогда не дает. Как можно? Хлеб? Разве хлеб можно отдать? Хотя бы крошку. Нет. Она, торопясь, проходит мимо и, только отойдя шагов на двадцать, достает из пакета довесок и медленно съедает. Сначала пережевывает мякоть, не глотая. Тогда слюна проникает во все крошки, наполняет их, пружинистая, пористая плоть хлеба набухает, превращаясь там во рту во вкуснейшую кашу. Вот теперь можно постепенно глотать, распределяя кашу языком на части. Иногда, если день начинается удачно, довеска попадается с мягкой, еще теплой коричневой корочкой. Ее можно с самого начала отгрызть, подержать в кулаке, пока лелеешь шварту мякоть, а потом всю дорогу до дому сосать корочку, пока и она не растворится совсем. Но и тогда еще долго вылавливаешь из -за щеки, подталкиваешь языком к зубам разбухшие крошки. Еще Саша на своем авиационном заводе добывает талоны на обед. Обеды выдают в консерваторской столовой. Через окошко во дворе. Надо только приходить со своей кастрюлькой. И Катя приходит. Ни разу не пропустила. Она лучше школу пропустит. Чего она в той школе не видела? Все равно мысли только о еде. К окошку выстраивается очередь. Но это ничего, постоять можно. Только Катя всегда волнуется, что ей не хватит. Первое блюдо разливает алюминиевым мятым половником здоровенный мордатый парень с кудрявым чубом через все лицо. Заставить бы его подхватить заколкой, чтоб в половник не попадал. Однажды в очередь перед Катей стоял пожилой дядечка с седой бородой в шляпе. Он принял у Мордатова свою кастрюльку, отошел в сторону и стал выливать мутную жижу на землю. Вернулся к окошку и спрашивает, «Какой у вас выход?» Морда, ты что-то буркнул, а тот, «Нет, здесь не будет столько». «Да что ты привязался?» «А того, что я и сам был поваром, и знаю, что к чему». Повернулся и пошел с пустой кастрюлькой. А Чубатый вслед ему нагло и насмешливо пропел, «Сам был поваром и знает, что все повара воруют!» И вся очередь промолчала, словно люди боялись, что следующему затеруха не достанется. К обеду полагался еще кусочек черного хлеба. Его выдавали в буфете. Это с главного входа консерватории и направо. Буфетчица, обмотана крест-накрест оренбургским платком, И точно таким же платком обмотана ее толстая дочь Даун Катиного возраста. Она все время смотрит на Катю сонными добрыми глазками. Наверное, жрет с утра до вечера. Вот и добрая, вот и спать хочется. Этих всех добрых Катя ненавидела особенно. Если добрая да улыбается, значит уж точно что. Что-то у меня украла. Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом. Такое выпало счастье. Главное, Катя с утра чувствовала, что сегодня случится что-то особенное. Толстая буфетчица резала пирог, взвешивала порции, и короткие ее пальцы лоснились от повидла. Катя продвигала свой очереди неотрывно, Смотрела на эти пальцы с отставленным в сторону мизинцем и лихорадочно думала, что же на пальцы-то не оближет, или дала бы дочери полезать. Эхо, вот бывает же счастье. Однажды перед школой, как раз, когда все высыпали во двор на перемену, опрокинулась двуколка, а вместе с ней и бочка патоки. Бочка лежала на боку, патока вытекала черной густой сладчайшей кровью, в луже ее топталась лошадь, которую дурак возница никак не мог выпречь. В секунду, как рой мух, на лужу налетела малышня, совала пальцы в патоку, облизывала. Кате тогда много досталось, она билась как безумная, раскидала многих, в классе ее даже мальчишки боятся. У входа в консерваторию тоже слоняются нищие. Они очень надоедливые, хотя не все. Вот на Пушкинской между домами 39 и 41 всегда сидит инвалид, играет на камышовой дудке одну и ту же бесконечную мелодию, однообразную, очень грустную, никогда ничего не просит. Костыли рядом лежат на земле, люди проходят и что-то дают. Но Катя? Нет. Нет, тем более никогда ничего она не даст Примусу, чокнутому бородатому деду с палкой. Примус, тот, наоборот, никогда не сидит на месте. Его можно увидеть где угодно. На Шейхантауре Катя тоже встречала его не раз. А однажды видела, как он с проклятиями гонялся за пацанами, которые дразнили его примус, примус, горелая, и бросался на них, как дикий, Чуть Катя не достала с палкой. Вот кого надо опасаться, так это безпризорников. Они воруют карточки. И нет ничего страшнее на свете, чем карточки потерять. Недавно Катя видела женщину, у которой беспризорники вытащили карточки на месяц. А месяц ведь только начался. Та да сидела на крыльце булошный, и выла, как бешеная собака, и кусала свои руки с такой силой, что по ним уже и кровь лилась. Люди толпились вокруг. Жалели, конечно, но чем тут поможешь? Не будь растяпой, Нет, все-таки. Хорошо в Ташкенте, вот уже скоро весна, значит, тепло придет, и солнце будет все лето. Все лето будет солнце. И долго еще Катя жила с ощущением подаренной жизни. Долго, пока на авиационном заводе, где работал Саша, не взорвался паровой котел. Люди всякое говорили, кто-то утверждал, что не сработал изношенный предохранительный клапан, но больше было таких, кто горел ненавистью к расплодившимся врагам народа. Всплыла ходкая в те дни слова «диверсия». Делу был дан соответствующий ход. Всех, кто в ту ночь дежурил на заводе, и Сашу в том числе судили и припаяли большой срок. Но Саша до тех мест, где выпало срок, отбывать не доехал. Он умер по дороге от сердечного приступа. Так Кате сказали в окошке. Идти добиваться, правда, она боялась. Да и куда идти? В тот год она заканчивала ФЗУ по специальности швея-мотористка. Жила в общежитии и уже не верила в подаренную жизнь, а Понимала, что нужно отчаянно драться и много вытерпеть за этот подарок.